Глава двадцать первая. Через час мы ушли. Матушка собрала нам узелок еды в дорогу и приняла от магистра несколько золотых монет — выкуп за невесту. Мы вернулись в академию и прямо так в традиционном наряде отправились в храм. Через брачный огонь магистр Санелиус пронес меня на руках. Потом я надела ему брачный браслет, а он магией убрал застежку на моем помолвочном браслете, превратив его в брачный. Под веселые крики бытовиков и ведьм мы отправились в таверну Мак и Башмак праздновать нашу свадьбу. Было много тостов, добрых слов и удивительных магических подарков. Я веселилась, танцевала с звеням ела разные вкусности и целовалась со своим почти уже мужем. Когда взошла луна, ведьмы запели брачную песнь и проводили нас к тому самому домику. Вот тут меня затрясло. Стало вдруг холодно, грустно и страшно. Я даже попятилась от увитого диким виноградом крыльца. Но магист Рокс не дремал, снова подхватил меня на руки, окутал теплом своей магии и, шепча на ухо, какая я красивая, умная и талантливая, унес в спальню. Мы не выходили из дома все три дня, положенные нам как новобрачным. Мы знакомились друг с другом не только душами, телами, Учились разговаривать о простом и сложном, купать друг друга, есть из одной тарелки и засыпать в одной постели. Иногда мы просто лежали на диване и разговаривали, а яркое весеннее солнце рисовало узоры на наших обнаженных телах. Порой мне хотелось пошалить, да и с Анелиусу тоже. Мы ведь оба вынуждены были рано повзрослеть. поэтому к завтраку мы спускались, скатываясь по перилам. Наверх поднимались, прыгая на двух ногах, чай наливали в самые красивые чашки и жарили себе яичницу в виде сердечка. А на четвертый день пришлось вставать, одеваться и топать на учебу. Когда я, зевая, появилась в аудитории, Мейта немедля поздравила меня с законным браком Похихикала над моим сонным видом и заявила. «Хорошо, что вы до лета пожениться успели». «А чего хорошего?» — буркнула я. «Приходится теперь на учебу ходить. А могли бы все каникулы из постели не вылезать». «Ой!» — пискнула Мейта и покраснела. «Извини, теперь стыдно стало мне». «Ничего», — отмахнулась подруга. ну перед каникулами же практика, говорят, даже в другие миры могут послать. «Как в другие миры?» — растерялась я. «Да вот так», — пожала плечами соседка. «Сегодня как раз все объяснят». «Почему сегодня?» — снова хлопнула я ресницами, чувствуя себя глупо. «Так сегодня последний день учебы. Завтра сессия начинается, а после нее...» «Практика!» Я легла на стол и застонала. «Что такое?» — сполошилась Мейта. «Мейта, я совсем забыла о времени! Экзамены!» «Не переживай, мы же все учили весь год!» Отмахнулась подруга и добавила. «Пока мистер ружанна не подошла, расскажи, как это быть замужем?» «Очень интересно», — выпалила я и возблагодарила высшие силы, увидев, как в аудитории появилась старшая ведьма. Мейта фыркнула и открыла тетрадь. «Ничего», — с легкой угрозой сказала она. «Я на практику с тобой напрошусь и все-все выспрошу». Я только вздохнула и взялась за перо. Конец книги. Читала Людмила Быкова.